Глава тридцатая. Он смотрел на меня в ожидании ответа. А я, прикипев взглядом к золотисто-коричневым искрам, перечеркнутым узкой чертой зрачка, молчала. Правду сказать не могла, а соврать было выше моих сил. Меня спасла Света. Она внезапно появилась за спиной Витто, И, бросив на него хмурый взгляд, уставилась на меня. Краса, все в порядке. В ее голосе звучали тревожные нотки. Света до сих пор так ничего и не рассказала о своем прошлом. Но иногда, вот в такие моменты, как сейчас, мне казалось, я знаю, каким страшным оно было. Да, все хорошо, улыбнулась я, успокаивая сестру. Мы с Витто уже идем. Просто набрали зелени для салата. Она кивнула и так же быстро исчезла, снова оставляя нас одних. Но теперь тягостная атмосфера пропала, а я просто сделала вид, что забыла про заданный мне вопрос и перевела разговор в безопасное русло. Как прошла ярмарка, как торговля, не сдержавшись, фыркнула. Сцена «Дракон продает ржавые мечи» смешила меня все четыре седмицы. В его глазах мелькнуло разочарование. Но он широко улыбнулся и ответил. «Хорошо. Все продал, все купил». Я рассмеялась. Сама не знаю почему. И мне вдруг стало так легко и радостно, что я схватила дракона за корзинку и потащила за собой. «Идем. Ты, наверное, устал с дороги». «Горячей воды у нас пока нет, но я покажу тебе, где можно помыться, и дам чистую холстину. А потом поешь и сможешь отдохнуть, у нас есть свободная комната». И ведь не соврала. Мы с сестрами решили, что раз приют семи сестер, а нас всего четверо, то в скором времени можно ожидать появления еще трех попаданок. И подготовились. Света вырастила еще три кровати, а мы с Владой и Сашей в перерывах между основной работой нарвали и насушили травы и сшили еще три тюфика. Дракон, слегка обалдевший от моей смелости, поначалу послушно потопал вслед, но через несколько шагов опомнился и, резко затормозив, дернул меня к себе так, что я не удержалась на ногах, и с размаху наполовину влетела в его объятия. Влетела бы целиком, если бы не корзина, которая оказалась зажата между нами. «Краса, ты хочешь, чтобы я остался?» Дракон опять ступил на тонкий лед, Но в этот раз я была готова и отвела взгляд быстрее, чем зацепилась за притягательную глубину сияющих в лучах полуденного солнца глаз. «Я такого не говорила», — улыбнулась, кося глазами в сторону. «Но я никогда не была и не собираюсь становиться неблагодарной к тем, кто сделал для меня и моих сестер что-то хорошее. А ужин и постель — самое малое, чем мы с сестрами можем поблагодарить тебя за помощь». «Малое?» — в голосе дракона явно звучала усмешка. «А если я захочу чего-то большего?» Солнце померкло, и сверкающей радостью мир потемнел. То ли внезапно появившаяся туча закрыла светило, то ли мое разочарование окрасило мир в тусклые цвета. И, выпустив из рук корзинку, которая до сих пор одновременно связывала и разъединяла нас, я сделала шаг назад, увеличивая расстояние между мной и драконом. «Тогда обойдешься», Холодно ответила. «Я не собираюсь становиться одноразовым инкубатором для твоего сына. А если ты тронешь моих сестер, то сама лично убью тебя. Поверь, я знаю, как это сделать. Я выросла среди вас, клянусь крыльями». Драконья клятва вырвалась сама собой. Я никогда раньше не использовала ее, потому что знала. В лучшем случае драконы поднимут насмех смех любого разумного, который посмеет поклясться несуществующими крыльями. А в худшем просто прибьют на месте, чтобы никто не смел шутить священной для каждого дракона клятвой. Но сейчас она прозвучала именно так, как нужно. Я развернулась и зашагала прочь. И как я вообще могла подумать, что вид-то особенный? Уже знакомая мысль кружилась в голове, вызывая горечь сильнейшей обиды. Даже слезы на глазах выступили, а в носу захлюпало. Не хватало еще раз плакаться на радость крылатой ящерицы. «Краса!» — он попытался остановить меня. «Прости, я не хотел тебя напугать, я вовсе не это имел в виду». Но я даже не повернулась. «Ага, как же?» «Драконам верить нельзя». «Краса!» Счастливая, растрепанная Саша подняла голову от коробов, в которых когда-то лежало ворованное железо, а теперь — драконьи покупки. «Смотри, сколько всего привез Витто! Тут и платья, длинные, конечно, но такие роскошные! Я такую ткань никогда не видела. Вроде шелк натуральный, а вроде и нет. Не мнется, не рвется. Обалдеть можно!» Она нырнула в короб, стоящий у ее ног, и вытащила переливающиеся голубыми всполохами платья. Такие носили эльфийские аристократки. Саша права, это не совсем тот шелк, который знаком ей по старому миру. Этот шелк — цветочный, созданный эльфами из лепестков магически измененных цветов. И одно это платье стоит в сотню раз больше, чем все разбойничье железо, собранное за годы грабежей на этой полянке. Значит, Витто и здесь мне соврал. Ни на какую ярмарку он не ездил, ничего он не продавал и, скорее всего, не покупал. Я развернулась и с кривой улыбкой уставилась на дракона, тащившего корзинку с овощами и зеленью. А я еще так старалась угостить его вкусненьким. Дура! «Все продал, говоришь?» — хмыкнула. «И все купил? Ну-ну!» «Краса!» — хмурый дракон снова попробовал что-то сказать. Но мне уже ничего не нужно было слышать. Я уже убедилась, что ошиблась. И вид то ничем не отличался от всех остальных драконов, желавших заполучить попаданку для продолжения рода. Только, пожалуй, хотел оказаться хитрее всех и жестче. Ему мало было завладеть телом человечки. Ему понадобилось и ее сердце. «Ничего не говори», — отрезала я, не позволяя ему закончить фразу. «Я от своих слов не отказываюсь. Ты можешь переночевать у нас, но завтра ты покинешь наш приют навсегда. И я больше никогда не хочу тебя видеть». «Краса!» — ахнула Саша. Света, пристально следившая за нами с другой стороны повозки, прикусила губу и кивнула, словно соглашаясь с моим решением. Влада, которая взяла на себя заботу о сивке-бурке и только-только вернувшаяся из сарайки, замерла хмуря брови. Она ничего не понимала и переводила взгляд с дракона на меня и обратно, пытаясь разгадать, что произошло. «Краса!» — Витто сделал еще одну попытку. «Ты все неправильно поняла». Но прежде чем я успела что-то ответить, Влада выступила вперед и встала между мной и драконом. «Ты слышал, что сказала моя сестра?» Спокойно и даже с каким-то показным равнодушием произнесла она. «Я не знаю, что ты, Витто, сделал или сказал. Но если моя сестра не хочет тебя больше видеть...» значит, и я тоже не хочу. Ты должен уйти. И я не хочу. Света в три шага оказалась рядом и встала, загородив меня от дракона. Ты казался мне хорошим человеком, и я готова была назвать тебя другом. Но если ты обидел мою сестру, то лучше уходи. Ведь то ты мне очень нравишься», расстроенно вздохнула Саша. Но девочки правы, Прости, но тебе придется уйти, если этого хочет краса. Дракон медленно обвел взглядом моих защитниц. А потом перевел взгляд на меня, застывшую позади сестер. И снова между нами протянулось что-то. Тонкое, незримое и такое же крепкое, как эльфийский цветочный шелк. «Краса?» — спросил он. А я поняла, что прямо сейчас все и решится. Опустила голову, разглядывая кончики своих старых туфель. Как будто бы думаю, что ответить. Но на самом деле я пыталась справиться со своими чувствами и сказать не то, что хочу, а то, что надо. «Уходи. Завтра!» — резко выдохнула я. «Я не скучала и не хочу тебя видеть». Я не смотрела на Витто, но видела, как мгновенно окаменело его лицо. Взгляд потемнел, и из золотисто-карива стал стальным под цвет чешуи. «Что же?» «Если так, то не вижу смысла ждать утра. произнес он мрачно. Поставил корзинку с молодыми огурчиками на землю и сделал несколько шагов назад по дороге, ведущей к периметру. О том, что сейчас произойдет, я догадалась за миг до того, как пространство вокруг него поплыло, скрывая от зрителей таинство обращения. А когда магический туман рассеялся, посреди нашей полянки оказался ящер. Огромный, как трехэтажный дом. Крупная, с ладонь, стальная чешуя блестела на солнце. Хвост дотянулся до самого периметра, а огромные лапы заняли все пространство дороги. Витто распахнул перепончатые крылья, накрыв тенью всю поляну. Взмахнул ими, поднимая вертикально вверх массивное тело. Драконы не любят взлетать с места, предпочитая разбегаться, чтобы потом подпрыгнуть и подняться в воздух. Поэтому взлет получился долгий и тяжелый. Но он справился. А когда оказался достаточно высоко, неуклюже перевернулся и, очень медленно ускоряясь, полетел прочь, обдав нас напоследок запахом раскаленной на солнце стальной чешуи. Все это время я и сестры стояли молча. Я прикусила губу, чтобы не удержать его. А Саша, Влада и Света просто потеряли дар речи. И только когда дракон исчез за горизонтом, Влада отмерла. Твою мать! выдохнула она. Краса! Вид-то дракон. Что все это значит?